Глава двадцать третья Сама судьба была на его стороне. Теперь Тристан знал это точно. Ему было суждено найти Клэр и вернуть ее назад. К себе. Когда, пролетая над темным лесом и лентой белой дороги, усыпанной снегом, что петляла меж темных вершин деревьев, он заметил длинный обоз, Трис не сразу понял, кто едет внизу. Но, решив сделать круг над экипажем и спустившись чуть ниже, он был несказанно удивлен, узнав герб Его Величества, развивавшийся на стягах, которые держали всадники, ехавшие впереди обоза. Дрейк тоже узнал свиту и зарычал, будто привлекая внимание хозяина к процессии. «Надо же!» — проговорил Девир вслух и сразу понял, что ему надо делать. «Как посмотришь на то, чтобы немного полетать без седока на свободе?» Спросил он мысленно у своего любимца, на что Дрейк ответил довольным урчанием. «Вот и отлично!» Тристан направил дракона вперед, вдоль дороги, постоянно глядя вниз, в надежде найти удобную полянку, на которой смог бы приземлиться его дракон. Дейвир не собирался отправляться верхом на Дрейге к сиберу Его крылатого друга будет видно издалека, да и черногрив почувствует собрата. А король, насколько мог предположить тристон явно направляется мимо замка Деуина и, скорее всего, остановится там на ночь, а может задержится и на более долгий срок. Это было очевидно, учитывая тот факт, что до родового имения Деуинов оставалось всего ничего. Не проедет же его величество мимо. С ним его свита. Скорее всего, там есть и женщины, а им нужен отдых, комфорт, еда и удобство. Так что, недолго думая, маг направил своего хищника вниз. Приземление удобным не оказалось. Слишком крупный для скромных размеров поляны, Дрейк наломал прилично деревьев, прежде чем сел всей своей тушкой на заснеженную землю. Трис тонловко сбежал вниз по широкому крылу, подошел к морде друга и, прижавшись на мгновение лбом, горячей кожей дракона погладил его рукой. «Скоро встретимся», — пообещал дракону Трис. «Я постараюсь привести назад Клэр». Добавил он, на что Дрейк мысленно ответил. «Не постарайся, а приведи!» Усмехнувшись, маг отошел от дракона, наблюдая за тем, как его любимец раскрывает крылья. Тяжело ударила волна воздуха, когда Дрейк взмыл вверх. Покачнулись верхушки деревьев, а Трис едва устоял на ногах. Но, глядя на полет дракона... Становившегося все меньше и меньше на фоне закатного неба, он ловил себя на мысли о том, что свобода делает крылатых ящеров еще более прекрасными. Вот только долго любоваться на Дрейга у Триса не было времени. Сориентировавшись на поляне, он пошел напролом через чащу, следуя в направлении, где находится тракт. И спустя несколько минут деревья, раступившись, выпустили мага на дорогу, еще пустую. Остановившись, Тристен принялся ждать, когда мимо проедет обоз, и ждать пришлось недолго. Пока стоял, размышлял над тем, как объяснить свое появление в лесу его величеству, а потом понял, что найдет нужные слова, как только они с королем встретятся. И, скорее всего, не станет лгать, скажет так, как есть, что едет к Сибиру и что отпустил дракона, когда увидел королевский обоз. Уже через несколько минут впереди появились разведчики, маскировавшиеся под гвардейцев. Дэвир вышел на середину дороги, следя взглядом за тем, как заметившие его маги настороженно придержали лошадей. «Приветствую гвардейцев короля!» Произнес достаточно громко Тристен, и один из магов, спешившись, подошел к нему, пока второй держал обоих на прицеле своей магии. Трис призвал магию, нарисовав потомственный рунный знак, который и продемонстрировал мужчине, пока тот шел в его направлении. — Не узнаете меня? — усмехнулся разведчику Девир, и тот, разглядев сначала рунные знаки, а потом и лицо молодого наследника, поспешно поклонился. — Лорд Девир! — только и произнес переодетый гвардеец. — Рад, что меня еще помнят. Трис встряхнул пальцами, и магия рассеялась, вернувшись назад. «Не нужно церемоний, сэр. Я вышел на дорогу с целью встретить своего короля». К чести разведчика он не стал задавать вопросы наследнику престола о том, как он появился на тракте. Мужчина встал и сделал знак своему спутнику. Только после этого тот бросил магическую искру себе за спину. Ицкра метнулась вдоль дороги и вскоре исчезла за поворотом, скрывавшим тракт высокими темными стволами деревьев. Обоз показался спустя пару минут. Сначала Трис увидел гвардейцев со стягами, затем и экипаж короля, окруженный охраной. Но Девир смотрел не на карету, величаво выплывшую из-за поворота, а на одного из всадников, ехавшего подли нее. Помня о нелюбви монарха к передвижению в экипажах, Трис безошибочно нашел взглядом своего монаршего родственника, восседавшего на черном, тонконогом жеребце. «Мой король!» Поклонился он, когда процессия подъехала слишком близко. Разведчики к тому времени уже снова были в седлах, а сам Дэвир так и остался стоять, сложив руки на груди. «Тристан!» Лицо короля даже немного вытянулось от удивления, когда он узнал в человеке на дороге своего наследника. «Ты!» «Я!» Согласился Девир и поклонился своему монарху. ну как? И главное, откуда?» Продолжил его величество. «Если дадите лошадь и разрешите сопроводить вас, расскажу все по пути», быстро ответил молодой маг. Его Величество улыбнулся в ответ и, вскинув руку, подозвал капитана гвардейцев, отдав необходимые распоряжения. И уже через минуту Трис был в седле и рассказывал королю историю своего маленького путешествия, не утаив от Его Величества цель пути. имени Сильверхолл Мне повезло, что Сибир оказался занят, принимая монарха. Но я видела, как сильно ему не хотелось отпускать меня одну в мои покои. И даже Мария, поджидавшая у лестницы, не успокоила жениха. Он то и дело следил за Тристоном и за мной. Я чувствовала нервозность Деуина, его злость на то, что все пошло не так. И думаю, не останься Трис внизу со своим королем, Сибир не отпустил бы меня, опасаясь как бы за его спиной я не встретилась с Девиром. Я же пока решила продолжать этот фарс и на триста она даже не смотрела, хотя, признаюсь, сделать это было очень нелегко. Все мое существо тянулось к нему, и я сражалась сама с собой, уже понимая, что этот бой будет проигран. Главное подобрать правильное время, и я поняла, что удобнее всего будет сделать все во время ужина. Не сомневаюсь, Сибир немедленно расскажет правду обо мне королю, едва они останутся наедине без свидетелей. А еще он совершенно точно напомнит его величеству и об обещании, которое связывало нас с Деуином крепкими узами, избежать которые я хотела любой ценой. И в особенности это стремление усилилось появлением Тристена. Теперь я точно знала, что он искал меня и нашел в том, что мужчина узнал меня, не сомневалось теперь ни минуты. Но подозреваю, он, как и я, пока лишь делал вид, что мы незнакомы. Сибер даже не удосужился представить нас друг другу, и это было понятно. Жених боялся, а значит, все же надеялся на то, что я не узнала Тристона. Что его лекарь достаточно запудрил мне голову и память своими магическими зельями, чтобы я не помнила того, Кого люблю. Время до ужина тянулось так медленно, что я всерьез опасалась, что он никогда не настанет. В нетерпении то и дело бросало взгляды на часы. И Мария, которая все это время была со мной, следила за моим лицом напряженным взглядом. Мне казалось, что девушка Голем чувствует больше, чем говорит. Но она была сдержана А у меня не хватало сил на разговор. Я опасалась, что расскажу о Тристене. И что каким-то непостижимым образом это испортит все. Хотя уже само появление Девира перетасовало карты в моих планах. Ну да и демоны с ними, с планами. Главное, что он здесь. И что скоро я поговорю с королем и все ему открою. Не пора ли одеваться, госпожа? — спросила Мария, когда до ужина осталось каких-то несчастных сорок минут. Встрепенувшись, кивнула и встала из-за стола, за которым просидела целый час, размышляя и понимая, что у меня нет никаких новых идей, только все та же — разговор по душам с отцом, если он, конечно, признает во мне дочь. — Давайте я помогу вам надеть платье, — предложила горничная, и я согласилась, чувствуя как сердце волнуется в груди. «Успокойся», — попыталась сказать себе, но не помогло. Я знала, что мне не стоит показывать свое волнение. Одно дело, Мария, она не выдаст. Девушка давно доказала свою преданность мне. Но что, если заметит Сибир? Он и так на меня волком смотрит. Она тристана, как на того, кто желает отнять его добычу». Вот только чертовски неприятно оказаться этим самым призом. Пока я тряслась от волнения, словно осиновый лист, Мария достала из магической коробки платье, то самое, которое было пошито по приказу Деуина, и в котором я должна была предстать перед своим отцом в первый раз в образе его дочери. Мария работала ловко, быстро сняла с меня домашний наряд и помогла переодеть нижние юбки, придававшей еще большей пышности новому платью. А уже потом облачила меня в шелковый модный доспех. Я, не удержавшись, все же повертелась перед зеркалом. Правда, мысль была одна. Понравлюсь ли я в таком виде своему любимому? «Госпожа, вы прекрасны», — искренне заявила Мария. «Спасибо тебе». Не менее искренне ответила я и в каком-то непонятном порыве души качнулась к голему и обняла ее, прижав силой к груди. Мария охнула, но не решилась обнять меня в ответ. Зато, когда я отстранилась, лицо ее таило улыбку, а глаза довольно сверкали. «Ну, госпожа, я вижу, как вы сейчас счастливы». Девушка немного неверно истолковала мои эмоции. Но я не стала ей объяснять истинную причину моей затаенной радости. А я просто надеялась, что сегодня все завершится. И у моей надежды были веские основания. «Позвольте, госпожа, я уложу ваши волосы», — произнесла служанка. Кивнув, я заняла место перед столиком, глядя на собственное отражение в огромное зеркало. Мария за моей спиной взяла в руки щетку и принялась расчесывать мои волосы, почти ласково проводя по прядям ладонью. Все же големы были хорошо обучены. И Мария уложила мне прическу так, как не сделали бы ни в одном салоне моего мира, при этом используя одни невидимки шпильки. В результате ее почти получасового труда я сама себе показалась неотразимой, И пока смотрела на отражение, в голове промелькнула мысль о том, понравилась ли новая Клэр моему Трису. Он ведь помнил меня совсем другой — и лицо, и фигура, и глаза, и даже голос. Хотя нет, голос почти не изменился. Да и я сама то, что наполняло некогда глиняный сосуд голема, не изменилось в живом прекрасном теле. вы затмите всех придворных дам своей красотой госпожа сделала мне комплимент горничная когда в дверь даже не утруждая себя стуком вошел сибер на мгновение застыв я не могла обернуться и взглянуть на жениха рассматривала его в отражении отмечая на лице деуина мрачную решимость и от чего то мне совсем не понравилось то что я вижу «Оставь нас!» Бросил Марии Сибир. Девушка покосилась на меня. Во взгляде ее читался вопрос, но я кивнула, подтверждая приказ хозяина дома. Только тогда голем повиновался. «Я уже собиралась спускаться вниз», — проговорила я, едва за марии закрылись двери. «Уверяю вас, я не опоздала бы!» Сибир остановил мою речь быстрым взглядом и подошел ближе, оказавшись прямо за моей спиной, там, где до него стояла Мария, пока укладывала мои волосы. Я почувствовала, как ладони мужчины опускаются на мои плечи и невольно вздрогнула от этого прикосновения. «Что происходит, Сибир?» Спросила я, нарочно не используя титулы. Мне показалось, ему это понравится. Возможно, так оно и было бы, если бы у Деуина уже не зародился в голове план. «Боюсь, Клэр, мне придется расстроить вас», сказал молодой маг. Я вопросительно приподняла брови. «Что случилось?» Сибер наклонился ниже. Теперь его подбородок почти касался макушки моей головы. Невольно сглотнув вязкий ком, Неотрывно продолжала следить за действиями синеволосого мага. «Сожалею, но вам надлежит сегодня остаться в своих покоях», — проговорил Деуин. «Что?» — только и сказала я. «Да», — кивнул он. «Я прошу не требовать от меня сегодня объяснений, и я все вам расскажу после отъезда Его Величества. И поверьте, Клэр, Причина важная, я бы даже сказал, веская. «Но вы же сами планировали познакомить меня с отцом», — не удержалась я. Сердце в груди билось все сильнее. Он что-то замыслил, и я прекрасно осознавала это. «Очередной обман. Еле попытается избавиться от Ристона. Нет, от Сибера точно не стоит ждать добра». Даже сейчас меня используют. Как же противно. и Я передумал, — порадовал меня жених. «Вы сами пригласили его в замок!» Я едва не сорвалась на крик, но вовремя напомнила себе о том, что не должна выдать себя. Только как это сделать, если внутри горит огнем, а слова и действия просто рвутся наружу? Будем считать, что я поспешил. Необдуманно. Взгляд Деуина стал почти ледяным. В итоге вернулся к первоначальному плану. Так что, моя дорогая, прошу вас не обижаться. Но вы останетесь здесь. Пальцы мужчины сдавили мои плечи, и я вздрогнула, ощутив их силу. «Боюсь, Сибир, я против», — проговорила, когда сердце немного успокоилось. «Вы передумали, а вот я нет. Не согласна с вами. Время очень удобное, и я поговорю с отцом». Он сдвинул брови, хмурясь. «Я вас не понимаю, Сибир», — продолжила я свою атаку. «Это какие-то качели». То вы из кожи вон лезете, лишь бы устроить эту встречу, то наоборот, когда встреча оказывается реальной, идете на попятную. Вы уже определитесь, наконец? Или есть какой-то подвох, о котором я не знаю? Что вы еще скрываете от меня?» Я положила руки на бедра, с вызовом посмотрела ему в глаза. «Вы сами пригласили сюда короля, и я уже настроилась на этот разговор и на ваш обряд». Какие гарантии, что и потом вы не передумаете? Или не уверены в том, что я дочь своего отца? Я понимала, что нельзя отходить от данной темы, пыталась надавить на его совесть или на его жажду власти. А Триси в тот момент даже не думала, словно опасаясь, что Дуин каким-то непостижимым образом разгадает мои мысли. Я понимала, что шанс на то, что маг позволит мне спуститься вниз, ничтожен. Скорее всего, он закроет меня в этой комнате, наложив чары. А я, увы, пока только училась магии и вряд ли смогу тягаться с тем, кто владеет силой с самого рождения. Вариантов не было. Он запрет меня. По моему желанию или без него... А потому я решила высказаться, чтобы этот негодяй понял, что не проглочу спокойно все его мерзости. Я уже и так слишком долго была с ним мягкой после всех его преступлений. Деуин смирил меня взглядом и усмехнулся. «Теперь я вижу, какой женой вы будете, Клэр», — заметил он. «Просто я не хочу, чтобы меня использовали и не намерена позволять играть с собой. Мужчина отступил назад. Мне показалось, что он немного успокоился. Самую малость. Видимо, мне удалось убедить его, что мои капризы — лишь желание поговорить с отцом. «Я даю слово, что это в последний раз, Клэр», — произнес он. «Следующий вы обязательно встретитесь со своим отцом. Просто сегодня...» Его губы тронула легкая улыбка. Скажем так, не сошли и звезды. Но мне понравилось, что вы стали прежней, а не той тенью, какой были в последнее время. «И что теперь прикажете с этим делать?» — спросила я. «Ничего. Сегодня вы останетесь здесь. А чтобы вам не было скучно, я прикажу Марии побыть с вами и почитать вам», — милостиво разрешил Деуин. Я была шагнула к нему, но почти сразу поняла, что силы не равны. Я попробовала уговорить его, не помогло. Значит, придется смириться. Или сделать вид, что смирилась. «Обещаете, что останетесь здесь, Клэр?» — спросил дружелюбно синеволосый гад. Все внутри меня кричало «нет», но вслух я произнесла. «А что мне будет?» «Если соглашусь?» — спросила тихо. «Я исполню одну вашу просьбу, моя принцесса», — прошептал Сибир. «Клянетесь?» — потребовала я. «Обещаю своим честным словом», — последовал ответ, после чего Деуин развернулся на каблуках и шагнул к двери. Я подождала несколько секунд, прежде чем дверь открылась снова, и на пороге возникла моя горничная. «Госпожа!» Она присела в Никсоне, а я ринулась мимо нее, намереваясь выйти из комнаты, когда дверь с глухим стуком захлопнулась. А марию словно порывом ветра ударила в спину, отчего девушка голем повалилась вперед, едва не упав на меня. «Проклятие!» Я вцепилась рукой в дверную ручку. Попробовала открыть, но какой там? Дверь была надежно заперта. Тогда я помогла Марии подняться на ноги и попробовала еще раз, уже посредством магии. Но результат оказался тот же. — Госпожа, — быстро проговорила горничная, — лорд Эуин приказал перевезти вас в подвал, если будете шуметь. — Кому приказал? — удивилась я. — Когда? — Только что. Мне было велено идти к вам и быть постоянно рядом, а магам-охранникам милорд отдал распоряжение на случай, если вы будете шуметь и бить в дверь». Тут она опустила глаза, продолжая «Отправить вас вниз, в подвалы замка». «Вот урод!» — бросила я. «Но главное, что я услышала», — между тем произнесла девушка, «это то, что господин Деуин...» Велел магом действовать по уже обговоренному ранее плану. И почему меня это не удивило? Я все же фыркнула и отошла от двери, напоследок запустив в нее огненным сгустком. Сгусток был крошечным, простая руна, охваченная огнем. И особого урона двери она причинить не смогла, разве что испортила ее идеальную белизну. Значит, он в любом случае запер бы меня здесь. Независимо от того, была бы я паникой или устроила бы скандал с битьем вас и топаньем ногами. Мерзавец!» — вырвалась снова. Мария взглянула на меня и предложила. «Почитать вам книгу, госпожа?» «Ну уж нет», — ответила я. Наши глаза встретились, и я спросила. «Прием уже начинается? Думаю, во время ужина Сибир не сможет покинуть короля». Он непременно будет сидеть рядом с ним по праву хозяина дома. Мария недоуменно хлопнула ресницами, а я отошла от нее и оказалась у окна. Найдя задвижку, недолго боролась с рамой, а затем распахнула окно, впустив в помещение холодный ветер, взметнувший тонкие шторы и заставивший пламя в камине недовольно заворчать. «Госпожа!» Мария бросилась ко мне, а я, не обращая на нее внимания, перегнулась вниз и почти сразу отпрянула, заметив, что под окном вполне себе приличная высота. Спрыгнуть вниз не было возможности, так как сомневаюсь, что сломанные ноги помогут мне в этом случае. «Что вы делаете, госпожа?» Горничная попыталась отодвинуть меня от подоконника, но я покачала головой и снова выглянула, теперь внимательно рассматривая то, что находилось чуть ниже а именно широкий карниз, который шел вдоль здания и проходил мимо соседних покоев. Правда, слово «широкий» было тут совсем неуместно, но на нем вполне могла поместиться моя нога. Вот только смущал ветер, порывы которого то и дело врывались в комнату, пугая своим ледяным дыханием. «Что вы задумали, госпожа?» – ужаснулась Мария. — Мне надо выйти, — сказала я, — и сделать сюрприз лорду Деуину. Мария проследила за моим взглядом и ужаснулась еще больше. — Нет, госпожа, даже не думайте, это слишком опасно. — Ты права, — согласилась я и повернулась к двери. Стучать даже не думала, зато попробовала открыть замок магии. Но дверь, ожидаемо, не прониклась моими талантами а пару раз даже больно ответила отдачи когда я влела в руны ударную силу. «Проклятие!» — проговорила я. Дверь была надежно защищена. Можно еще, конечно, было и пошуметь, но в таком случае меня, несомненно, переведут в подвал. А уж там, кричи-не кричи, не будет никакого толку. Значит, остается карниз. Сжав губы, повернулась к окну, которое заботливая Мария уже начала закрывать. «Стой!» — крикнула я. Глаза девушки голема округлились. Думаю, она прекрасно поняла, что происходит. «Не надо, госпожа!» — возмолилась она. «Я должна выбраться!» Словно мантру произнесла я и подошла к окну, приказав. «Открывай!» «Госпожа!» Снова застонала горничная. «Открывай!» Я добавила голосу большей властности и уверенности, и девушка повиновалась. Но было заметно, что делает она это с явной неохотой. Вот уж точно, големы совсем не такие, какими их видят господа маги. Мне стоило побывать в глиняной шкуре, чтобы убедиться в этом на собственном опыте. Хозяева считают их пустыми и глупыми игрушками, слугами, лишенными эмоций. Но я уже точно знала, что големы перенимали не только магию, поддерживавшую их жизнь, но и чувства людей. Окно снова было распахнуто. Я с благодарностью кивнула девушке и произнесла. «Теперь надо выбирать, как я покину эту комнату». Я опять выглянула из окна. Оценивающе посмотрела на карниз, затем снова взглянула вниз и поняла, что мы находимся слишком высоко. Хватит ли простыни и платьев, чтобы сделать веревку? Я не знала. Я могу пройти по карнизу, госпожа. Вдруг спокойно произнесла Мария. Для меня это будет проще. Голи мы не боятся высоты. Да и я тяжелее вас. Ветер меня не сдует и не сбросит вниз. Я посмотрела на Марию. Нет, правда, госпожа, позвольте мне. Я выберусь в соседнее окно и выпущу вас, открыв дверь. Или сообщу кому-то, кто сможет помочь. Вы можете рассчитывать на меня. И посмотрела так честно и искренне, что я едва не расплакалась. И опять, уже второй раз за последнее время, обняла свою горничную. Только будь крайне осторожна. Попросила я, понимаю что Мария права, ветру ее не одолеть. Хотя внутри что-то скребло на душе. Совесть? Желание пойти самой? Наверное, это было бы правильно с точки зрения совести. Но неправильно, если смотреть на эту ситуацию трезво. Госпожа, девушка отстранилась и улыбнулась мне. Я каменная, но не глупая. И я пройду. Вы тут можете не сомневаться. Тогда попытайся открыть дверь. Если не сумеешь, спустись к гостям и найди лорда Давира, его зовут Тристан. Я дала описание мага и голем кивнула, подтвердив, что запомнила все, что я ей рассказала. Не переживайте, госпожа, я все сделаю. Она закончила говорить и забралась на подоконник. «Стой!» — сплеснула я руками. — Давай я подстрахую тебя. Обвяжу веревками на тот случай, если ты сорвешься. Мария не стала слушать. Проворно, что было удивительно для глиняного существа, спрыгнула на карниз и, развернувшись к стене лицом, спокойно пошла вперед по направлению к окну соседних покоев. А я, высунувшись по пояс, следила за ее действиями, чувствуя себя очень мерзко от того что послала вместо себя другого пусть не человека но близкое мне существо ветер рвал волосы и то что некогда было изысканной прической теперь топорщилось на моей голове длинные локоны то и дело пытались забраться в рот и я нервно отбрасывала их с лица, стараясь не упустить каждый шаг марии которая вполне уверенно двигалась к цели Вот уж точно, окажись я на ее месте, вряд ли смогла бы пройти так, как это сделала она. Да и высоты я боюсь. Вот голем подошла к окну. Я с замиранием сердца проследила, как Мария пытается открыть окно. Но оно оказалось заперто изнутри. Тогда девушка, недолго думая, ударила по стеклу кулаком. Вниз на заснеженные плиты, уложенные вокруг здания, полетели стекла а горничная запустила руку в окно и открыла его. Я успела увидеть, как мелькнуло платье и ноги, обутые в мягкие туфли. После чего Мария исчезла из виду, а я, наконец, смогла облегченно вздохнуть. Правда, отдыхала я недолго. Несколько секунд спустя, даже не закрыв окно, бросилась к двери и прижалась к ней ухом, почти сразу услышав. Что это ты тут делаешь? Голос, произнесший фразу, был незнаком мне. Насторожившись, застыла, уже догадываясь, что произошло. Сибир оставил у дверей стражу, не иначе. А значит, Марии дверь не открыть. Даже если она сумеет преодолеть магическую защиту извне. Я надеялась, что защита действует только изнутри, чтобы я не могла выйти наружу и что дверь вполне может отпереть тот, кто находится в коридоре. Но теперь проверить эту догадку не было возможности. «Я горничная госпожи!» — услышала голос Марии. «Боже, только бы они не слышали звук разбитого стекла и не знали о том, что она была со мной внутри!» — замолилась я. «Иначе все пропало. С магами големы не потягаться!» А в том, что за дверью находились именно маги, я не сомневалась. Внутри все словно оборвалось. Я ожидала, что произойдет худшее, когда услышала еще один голос. Неприятный и режущий слух. «Твоя госпожа никого не желает видеть. Ступай прочь и не смей тревожить ее покой». Это они так объяснили происходящее Марии. Зато я поняла... Маги не в курсе насчет нее. «Хорошо, я приду позже или когда она позовет меня?» Благоразумно согласилась моя горничная. Я же мысленно взвизгнула от радости. Теперь она пойдет вниз и разыщет Ристана. Все ему расскажет, и он что-то сделает, что-то придумает, ведь иначе и быть не может. «Конечно, иди!» Согласился мой сторож и тихие удаляющиеся шаги. Рассказали мне о том, что голем ушла. Только бы теперь все получилось. Я была готова молиться всем существующим богам этого мира. И своему заодно. Тристан почти не удивился, когда Сибир де Уин сообщил королю о том, что его невесте стало дурно. Он рассказал это с печальным выражением на благородном лице. Но Девир ощущал фальшь в его словах и бесился от того, что не может просто встать и двинуть по морде этого надменного мерзавца. Его Клэр. А ведь он сразу узнал ее. Да он узнал бы ее теперь среди тысяч лиц. Нет, даже среди миллионов. Так иногда бывает, когда чувствуешь человека на ступени осознания. Даже не видя, просто осязая ее. Прошу простить мою невесту, Ваше Величество. Тем временем излагал события синеволосый маг. Боюсь, она очень переволновалась от встречи с вами. С нежными девицами такое порой случается. Она просила передать свои извинения за то, что не может присутствовать за ужином и видеть вас, своего короля. Поет, как соловей. — подумал раздраженно Девир, — даже тошно от таких слов. — Жаль, — произнес король, — мы лишились общества одного из самых прекрасных цветов в нашем окружении. Тристан взглянул на его величество и внезапно понял, что монарх говорит искренне. — А ведь и правда, Сибир постарался. Дэвир еще не знал и не мог понять, как они смогли найти тело для души Клэр, но не мог не признать очевидное. Тело было великолепно. Новая Клэр, живая и удивительная, тянула его к себе словно магнитом. А еще он ловил себя на мысли, что видит сходство между Клэр-големом и новой Клэр. Да, теперь она выглядела иначе, но глаза... Тристан вздохнул. Ее глаза были все те же. Глаза, в которые он влюбился и в которых был готов тонуть до конца своих дней. Все остальное было неважно. Слуги принялись разносить закуски. Ужин начался, и постепенно за столом зазвучали голоса. Придворные наслаждались закусками затем основными блюдами запивая все это вином из подвала в замок. Сибир развлекал короля разговорами ни о чем, а тристон ел и думал о том, куда спрятал от него Клэр, синеволосый маг. Если Деуин думает, что таким образом обезопасит себя, то очень сильно ошибается. Напротив, тристон еще больше поверил в то, что так называемая невеста сибера и есть Его Клар. И ее взгляд, когда они увиделись снова. До сих пор при одном воспоминании об этом в душе молодого мужчины все переворачивалось. Бросая взгляды на хозяина дома, Трис понимал, что поговорить с ним, даст шанс разрешить проблему миром. Но если Деуин будет против, он побеседует с королем. Прибегнет к последнему средству, которое есть у него в запасе. Вызовет Сибира на дуэль. Главное доказать его величеству, что девушку удерживают в замке насильно. тристон пытался оставаться хладнокровным. Он почти не разговаривал ни с кем, хотя придворные, сидевшие поблизости от наследника престола, пытались его разговорить тристон отвечал сдержанно, давая таким образом понять, что не расположен к светским беседам в конце концов такое поведение отметил сам король вскинув руку и прерывая речь дауина он повернулся к племяннику и произнес что не так тристастон может быть теперь ты поведаешь мне истинную причину того почему оказался здесь говорил он тихо в общем шуме голосов было сложно не прислушиваясь понять что произнес монарх но Трис заметил, как Деуин навострил уши и подался в сторону его величества, выдавая себя. «Я же прекрасно понял, что ты не случайно оказался на дороге, и все то, что ты мне рассказал ранее, просто отговорка, которую я временно принял», — продолжил король. Трис на мгновение застыл, глядя в лицо венценосной особы, понимая, что это его шанс когда краем глаза уловил движение откуда-то из-за спины Сибера. Сфокусировавшись на объекте, молодой маг увидел девушку-голема, что стояла у стены, прячась от присутствующих и, кажется, даже от остальной прислуги. Обычная служанка-голем. Ее лицо было точно таким же, как лица остальных глиняных служанок. Вот только она смотрела именно на него и обрадовалась, заметив, что ее знаки не остались без внимания. «Тристан!» — проговорил король вопросительно. Голем тем временем замахала руками, указывая на выход из зала, а затем поспешила покинуть помещение, на ходу оглядываясь и словно призывая Девира следовать за собой. «Трис!» — голос короля стал еще более настойчивым. «Так ты расскажешь?» «Непременно, Ваше Величество!» Тристан стал из-за стола. «Позвольте мне удалиться на несколько минут. Кажется, я немного перестарался с вином». Монарх смерил его взглядом и кивнул. «Но мы поговорим, когда ты вернешься», — заметил он. «Да, мой король». Левир поклонился и, не глядя на Сибера, который мрачно нахмурил брови, направился к выходу, где, как он подозревал, его ждала девушка голем.